Он мертв. Кто стрелял? Ясно, один из бандитов Грисона. Ну, далеко он не уйдет. Пошли, надо захватить остальных. Подъехали еще машины, собралась толпа. В своем кабинете Ма Грисон выглядывала из окна на улицу через щель закрытых стальных ставин. Флинн стоял у другого окна. вот ты прислонился к стене, а док сидел в кресле за письменным столом с красным лицом и неизменным стаканом виски в руках. Ма обернулась и медленно оглядела всех. Ну, вот и все. Конец пути. Мне не надо рассказывать, что нас всех ждет, верно? Маленькие глазки Флина бегали по сторонам, но выглядел он спокойным. Уоппи, наоборот, от ужаса едва держался на ногах. Док сделал глоток, он был слишком пьян, чтобы испытывать страх, Ма прошла через комнату и из шкафа достала автомат. «Как хотите», — сказала она, — «но меня ни живой не возьмут. Я ему строю фейерверк. Уж нескольких уложу, будьте уверены». Флинн присоединился к ней, достав второй Томсон. «Я с тобой, Ма», — сказал он, — «давай повеселимся напоследок». Раздался оглушительный стук в стальную дверь, и голос, усиленный динамиком, прокричал. «Выходите по одному, руки поднять над головой!» «Им придется повозиться, прежде чем они сюда ворвутся», — довольно сказала Ма. Она села за стол, положив на него Томпсон, потом указала остальным на дверь ее кабинета. «Ну, парни, теперь оставьте меня. Это моя комната, в ней я и умру». Вы найдете другие места. А теперь уходите. Может, впустить их? Док прикончил виски и поставил стакан на стол. У нас много денег, наймем хороших адвокатов, а? Ма улыбнулась сожалеюще Ты так думаешь? Бедный, старый, пьяный дурачок. Иди, если считаешь, что так лучше. Найдешь адвоката... и увидишь, что он для тебя ничего не сможет сделать. Я лучше знаю. ну уйдите, оставьте меня одну. Флинн уже вышел. Через темный ресторан он подбежал к входу стальной двери, в которую ломились, потом зашел за стойку гардероба, положил на нее автомат и, направив его на дверь, стал ждать. Тонкие губы Флинна растянулись в злобной ухмылке, больше напоминающей оскал. Выбежал у Оппи и, как затравленный кролик, побежал к входной двери. «Только попробуй, я разнесу тебя на куски!» — крикнул ему Флинн. Оппи резко повернулся к нему и закричал в истерике. «Я хочу выйти отсюда! Я не хочу, чтобы меня убили! Я должен выйти!» «Тебе некуда идти! Все кончено! Иди сюда!» Внезапно прозвучал выстрел, и лицо у Оппи превратилось в кровавую маску. Он упал, покатился по полу, руки отчаянно цеплялись за воздух. Пригнувшись за стойку гардероба, Флинн обернулся к лестнице. На верхних ее ступенях стояли двое полицейских с пистолетами наготове Оттягивая спусковой крючок Томпсона, Флинн подумал, что полиция все-таки разыскала каким-то образом второй вход. Значит, действительно конец. Заговорил его Томпсон, сея смерть, Его оба полицейских осели под потоком свинца. Но тут же сверху ответил другой Томпсон, и Флину пришлось укрыться за стойкой. Теперь он думал только о том, чтобы вложить побольше перед смертью. Сдаваться живым он не собирался. Подняв дулу автомата, он осторожно выглянул, и тут же несколько пуль из застучавшего наверху Томпсона снесли ему полголовы. Четверо полицейских вышли из укрытия, за ними Бреннон. Они посмотрели вниз. «Остались док, старуха и ловкач», — сказал Брэннон, появившемуся следом за ним, Феннеру. «Один из них уехал в Бьюике», — напоминает тот. «Скорее всего, ловкач». Брэннон, приставив руки к рту, закричал, как в рубр. «Эй, выходите, руки вверх!» В кабинете док привстал со стула. «Ну, ма, ты правильно сказала». «Это конец дороги. Я не борец. Пойду сдаваться».